29. Взгляни-ка сюда, Пел, — позвала Близ. Она вручную наводила корабельный телескоп, скорее всего, ради баловства, чтобы отвлечься от мифологической библиотеки Пелорота. Пелорот подошел, обнял ее за плечи и посмотрел на обзорный экран. В поле зрения находился один из газовых гигантов Кампореллонской планетной системы, увеличенной почти до своих реальных размеров, нежно-оранжевой с более бледными полосами. Видимый с плоскости эклиптики и более удалённый от центрального светила, чем корабль, газовый гигант казался почти идеальным светящимся кругом. «Красиво!» — восхищённо проговорил Пелород. «А центральная полоса больше диаметра планеты. Пел, посмотри-ка!» Пелород сосредоточился. «Да, Близ. И мне так кажется». «А это не оптический обман?» «Не уверен, Блис, я такой же новичок в космосе, как и ты. Голан!» Тревес отозвался нехотя, что там еще, и вошел в рубку, немного растрепанный, словно только что вздремнул, не раздеваясь. Да, собственно, так оно и было. «Пожалуйста, не балуйтесь с приборами!» — сердито буркнул он. «Да мы только в телескоп смотрим!» — оправдываясь, проговорил Пилорот. «Посмотри сам!» Тревес подошел поближе.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 при единственном условии если они встретят другой такой же корабль но о соответственном вооружении не могло быть и речи мэр брано вручая ему корабль в одном как минимум поосторожничала оставив его невооруженным пилоро и блис внимательно следили за тем как планета галея неторопливо поворачивалась перед ними вскоре обозначился какой то из полюсов окруженной широкой полосой вихрей другого полюса не было видно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 терминусианцы не летали в космос или не располагали знаниями по астрономии, они бы ничего о планетных кольцах не знали. Кольца широкие и яркие, какой у этой планеты, вот что действительно необычно. Это кольцо прекрасно. должно быть его ширина не меньше пары сотен километров. Пилород прищелкнул пальцами и воскликнул. «Это именно то, о чем я думал». «О чем?» Пел поразилась близко.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 Если мы найдем все три признака, мы сможем быть уверены, что обнаружили землю. Если ли вздохнула близ.